Насколько месяц Таммест был нестерпим, настолько же беспощаден оказался месяц Аб, пришедший ему на смену. Немилосердный солнечный дождь губил счастливую землю Алларуат, а царь Балгамаст сидел в разоренном уруке, принимал на ложе своем женщин полдня и не щадил мужчин, возводивших городские стены. Он всем своим существом прислушивался к жару за стенами дворца, и казалось ему, будто именно этот гибельный зной почувствовал он в ночь, когда умер Донат Барс. И не сам ли он выпустил гнев солнца на волю, отвергнув мольбы мертвого царя Маддан Салена. Балгамаст ждал вестей, и вести приходили к нему одна-другой страшнее. Несокрушимый рад Дуган, неизъяснимым образом всегда знавший, где у неприятеля слабое место, куда направить решающий удар, отступал, огрызаясь от стен Эреду. С шестью тысячами ратников он не мог совершить ничего достойного и уж тем более не мог взять главный город Сумерк сердце мятежа. Эбих едва сдерживал орды Сумерк. По словам, из его донесения выходило, если Ланупрямец не возьмет Умму в ближайшее время, остановить их будет очень трудно. Царству надо готовиться к великому нашествию этого народа. Первый день месяца Аба. Медведь Лан, упрямец Лан, стоит под стенами Уммы с тремя тысячами ратников. Этого слишком мало, чтобы взять город, к тому же у него нет ни одного из черных. А войти в гордую Умму надо, ох, как надо. Сейчас именно она ключ ко всей позиции в обезумевшем от зноя краю полдня. Упрямец готовится к последнему штурму. Ему не хватит серебра и хлеба, чтобы совершить еще одну попытку. Четвертый день месяца Аба. Стремительный Асак погиб в Баб-Алларуади вместе с царевной Анитум и всем гарнизоном. Ворота царства пали, и Гутии просачиваются в коренные земли страны. Сестра мертва. Пусть она погублена собственной ошибкой, но разве от этого легче? Шестой день месяца Аба. Крепкий Энси Шурупака Масталан болен горячкой, ожидает кончины и прощается, жалеет, что не смог стать другом юного царя. Одно его упование на Творца, в которого лукавый Эламид уверовал только на смертном одре. седьмой день месяца Аба. Балгамаст делает все, что может. Не с тем ли он явился в старый Урук удерживать этот край царства на краю войны и разрушения? Он отправляет людей Дугану, хлеб-упрямцу и лучших у рукских лекарей Масталану. Не находит слез оплакать гибель Аннитум, не находит сил и дальше брать в жены жаркую землю полдня. Ему снится бегун. Высокий могучий человек с лицом исполненным света. Он без устали бежит по песчаным барханам, и за спиной его зной сменяется дождем. Трава лезет прямо из песка, разливаются реки. Восьмой день месяца Аба выпил вино Сумерек. Рослые тени перестали быть клочьями и слились в одно большое одеяло, укрывшее землю. Люди вышли на улицы, открылись лавки. Ремесленники, пробудившись от дневного сна, принялись за работу. Водоносы со своим драгоценным грузом отправились и в ежевечерний обход кварталов. Каждый из них, с важным видом ступая по улицам у рука, тенькал маленьким медным молоточком по медной же тарелке и кричал «Воды! Кому воды? Свежей, холодной воды! Воды!» Корчмы наполнились гуляками. Не напрасно говорят, вечерами секера течет быстрее. Балгамаст все молился Творцу о бегуне со счастливыми новостями. О, как ему нужен был бегун с полудня!» Как он жаждал узнать, что непобедимый Рад Дуган остановил Сумерк. И в тот день к нему привели бегуна. Наверное, самого нелепого изо всех бегунов земли Алларуат. Это был невысокий, коротконогий человечек, черный, подобно купцу из страны Милага, какой-то тщедушный, похожий на маленькую птичку, плечи, как у мальчишки, кожа покрыта волдырями, ему пришлось бежать днем и ночью, не думая об отдыхе, и ууту... Князь Солнца вдоволь натешился с его телом. «Должна быть последней в древнем роду бегунов», — подумал Балгамаст, иначе как он сумел добиться своей службы с таким телосложением? «Мэ бегунов» — как раз посредине между Реддам и Шарт. По давнему обычаю их считают Шарт, учат в службе таблицы и тростниковой палочки, а не копья и лука, но усталость лишь они умеют превозмогать них уже воинов. «Отец мой, государь-балгамаст! Шарт Ладдерт привез тебе голос Эбиха Лана. Позволь передать его!» Для человека от усталости, едва держащегося на ногах, бегун говорил на редкость складно. «Я слушаю голос Лана. Отец мой, государь-балгамаст!» Медлительные интонации Эбиха как бы с трудом вытекали из глотки бегуна. «Гордый город Умма! Поражен оружием царства!» «Очищен от мятежа. Твое, государь, войско потеряло 230 ратников. Семь сотен вражеских воинов сдались, положив оружие. Сын твой, и Бихлан ждет приказаний». «Слава Творцу нас, породившему! Я так надеялся, что мы все еще можем себя защитить!» Брови Багуна вскинулись в немом удивлении. Балгамаст, досадуя на собственную болтливость, хотел было отправить Ладдерто к Пратто, Пускай поезд и отдохнет, но прежде сядь, нет, ляг, вон туда, на тростниковую циновку. Мне нужно еще немного твоей силы, сын мой, Шарт». Владдерто на вид можно было дать тридцать солнечных кругов или около того. Балгамаст поймал себя на том, что все еще не умеет без содрогания произносить положенные ему как государю, Бабалонскому, слова «сын мой» или «дочь моя», обращаясь к любому человеку земли Алларуат, кроме брата. Сына его, Агулану, Лекари Урука, скоро 95 солнечных кругов, а отцу, соответственно, в пять раз меньше. И как называть собственную мать, царицу Лиллу? Тоже дочь моя. Дурее кирпича сердца выходит. Надо будет спросить у Мискана. Ты, вероятно, принадлежишь к древнему роду бегунов, и ты получил свое искусство от отца, как тот от деда от, деда от прадеда, так? — Нет, отец мой государь Балгамаст. Я первый в своем роду бегун. Мой родитель торговец из Ишнуны. И дед был таким же торговцем, но никто не добился богатства и никто не возвысился до звания Тамкара. Тогда как ты оказался в бегунах при таком сложении тела? Конечно, никому в царстве не запрещено переменить искусство предков на иное занятие, но я хотел увидеть всю великую землю Алларуат от канала Агадирт до страны моря, от лагожских болот до черных крепостей в пустыне на заходе. То есть того же, чем я хотел одарить Садде, просто так, потому что она моя Садде, была моя. И еще я хотел стать кем-нибудь, отец мой государь Балгамаст. Я мог бы считать себя человеком, лишь совершив нечто важное, сослужив какую-нибудь важную службу, «Продолжал бегун. И Балгамаст совсем уже было решился сказать ему, «Сегодня твоя служба совершена, но в последний миг удержал свой язык. «Иногда люди значительнее, нежели могут показаться на первый взгляд». Не миновало и вдоха, как Ладдерт подтвердил это. «Твой отец, царь Донат, даровал мне землю и серебро, «показав значительность моей службы. Но я не оставил искусства бегуна». Настоящий бегун должен иметь сильные ноги, сердце, не склонное к усталости, кожу, которой ни чем, ни ветер, ни дождь, ни зной, память мудреца, ну и еще он должен быть грамотнее любого другого шарт, кто знает, какие послания придется ему читать и запоминать наизусть, незнание, какого языка подведет, незнание, какой дороги умертвит. Мое тело плохо подходило для такой работы, моя голова... Голова обычного небогатого торговца из глуши. Но если ты очень хочешь чего-нибудь, положись на силу воли. душа ей не помеха. Воля способна сделать из тебя желаемое, если ты не будешь щадить мясо, кожу и кости. Я стал бегуном. При царе Донате меня считали одним из десяти лучших во всем царстве. Раньше я мечтал совершить нечто. Теперь оставаться тем, кто я есть» пока не оборвется моя мэ. Ответил ли я на вопрос отец мой и государь? Да, этот человек нравился Балгамасту. Поистине дух его должен быть тверже дикого горного камня, иначе как мог творец из столь непригодного материала извлечь столь совершенный результат? В первый раз молодой царь ощутил в полной мере, сколь огромна принадлежащая ему власть. За одну блистательную ночь Он мог даровать то, ради чего люди готовы повернуть всю свою мэ. Теперь расскажи мне в подробностях, как пала умма. Ладдерт помолчал, немного собираясь с мыслями. Попросил воды, напившись, начал рассказывать. Молодую и богатую умму брали рано утром, отец мой и государь. Солнце еще не взошло. Войска встали по местам, а Эбихлан собрал на холме всех реддам которым не надо было лезть на стены, бегунов, воинов охраны и держателей больших сигнальных барабанов. Он повернулся спиной к вражеской крепости и велел поставить перед ним водяные часы. Малый медный котел, подвешенный над большим медным котлом, так, чтобы вода из него стекала вниз тоненькой струйкой. Это устройство я знаю. Рассказывай о самом сражении. Да, отец и государь. Эбихлан махнул рукой барабанщику, и тот подал сигнал к началу боя. Я был рядом и видел все, как и откуда шли воины, какой стене приставляли лестницы, каким воротом подтаскивали на глиняных катках таран, покрытый мокрыми кожами, как бились мятежники. А он не видел ничего. Упрямец. То есть Эбихлан. Точно так, отец мой государь. Пока его ратники бились под стенами и на стенах, он ни разу не взглянул в сторону Уммы. Но почему Ладерт? Тысячник, имени которого, я не знаю, осмелился задать тот же вопрос. Эбихлан ответил ему. Либо я вижу ход боя от начала и до самого конца силой моего ума, и тогда мы возьмем этот город. Либо я не вижу его, и тогда мои глаза не помогут делу. Первый отряд в тысячу человек с лестницами и таранами, повинуясь сигналу, напали на старую умму у навозных ворот. Машины из глины ивовых прутьев, жил и кожаных ремней бросали камни в защитников города. Но и нашим воинам приходилось трудно. По ним били из луков, обливали их кипящим маслом и нечистотами, сбрасывали на их головы чуть ли не целые дома. Со стороны царства лучников оказалось совсем немного — Когда из маленького котла вода вылилась до последней капли, а потом котел был наполнен вновь и утратил половину своего содержимого, Эбих Лан велел подать второй сигнал. И еще одна тысяча царских копейщиков двинулась к стене слева от овечьих ворот в том месте, где раньше удалось сделать пролом до половины ее высоты. Было всем нам ясно, Эбих оттянул силы мятежников к навозным воротам, А потом ударил в другом месте. И тут наших лучников оказалось мало. Вражеские стрелы ранили и убили великое множество копейщиков. Умме хватило воинов, чтобы защищать стену в двух разных местах одновременно. Вот вновь иссяк маленький котел и опять наполнили его. Вытекло же совсем немного, когда волю и биха подан был третий сигнал. Всего одна сотня или, может быть, две ринулись к храмовым воротам где стена особенно высокая и башни неприступны. Но, видно, это были лучшие воины, самые искусные и быстрые. Их обороняло столько лучников, сколько не было их у первых двух отрядов вместе взятых. Все мы во второй раз подумали ясен замысел Эбиха. Здесь, у храмовых ворот, никто не ждал атаки. Лучшие бойцы Уммы ушли отражать натиск царского войска в других местах. Остальные же и головы поднять не смели, хранясь от дождя и стрел. Вышло все по воле Эбиха, упре-лана. Храмовые ворота держались недолго. Забравшись на стену, наши копейщики распахнули их изнутри. Мятежники перестали биться и попытались спастись. Кто-то спрыгнул со стены, покидая город. Кто-то бежал к своему дому, видно, надеясь скрыться в потайном подвале. Посмотрев на наши лица, Эбих сказал — — Слишком просто. Проще, чем мне казалось. — Тогда Тысячник тот, имени которого ты не знаешь. — Не знаю, отец и государь. — Так вот он спросил. — А если б не смог третий отряд войти на стену и открыть ворота? Если б там было больше воинов, чем... чем на самом деле было? и Бихлан рассмеялся и ответил довольным голосом. — Ты прав. Положиться на волю случая не значит видеть бой и владеть им. Третий отряд принес нам победу... Но не сумей он совершить задуманное, мы вошли бы в мятежную умму иначе. «Как же», — допытывается Тысячник, — «все наши атаки были фальшивые мэ-сражения. Истинная мэ крылась по дну канала, питая дыхание через соломинки. 150 отборных воинов наших давно в городе. Остальные должны были всего-навсего произвести побольше шума, отвлечь внимание но раз уж заодно сломили гордую умму, слава им. Воистину слава. Только тогда и бих повернулся лицом к умме. Такова наша победа, отец мой государь. Две тысячи пленных заново отстраивают стены. Более мне добавить нечего. Бегун поднялся с циновки. Каков упрямец, изумился Балгамаст, поступком упрямца. Нет, каков гордец. Но дело сделал просто и ловко. Не знает, как видеть тайное, не умеет чувствовать не случившееся, зато сумел заставить их играть в его игру. Прав был отец, возвысивший упрямца. Он чувствовал необходимость что-нибудь даровать бегуну Ладдерто. Дар, пожалованный не за славное дело, а за добрые новости, всегда казался ему бессмыслицей. Но теперь к балгамасту не весть, откуда пришло понимание. Смысл все-таки есть и заключается он в том, что некоторые поступки приличествуют государю. Женщинам полдня он должен был отдать большую часть своего серебра. Войне и городу у руку почти все остальное. Кое-что следовало сохранить и не тратить, пока не наступит день боли и поражения. Тогда чем же он владеет сейчас, не считая хлеба, вина и власти? Нынче царь Бабалонский беден. Болгамаст мысленно попрощался с отцовским подарком. Он отдал вестнику нож, бесценную работу столичного мастера Дорт Солена с литым изображением женщины и коршуна на рукояти. Лезвие ребило крошечными клинышками, именами царей Кана-хитреца, Доната-барса и самого Балгамаста. Согнув птичье тело в поясном поклоне, бегун сказал очень тихо, почти прошептал, возвращая подарок. Я не смею. Мое тело и вся моя служба стоят не так дорого. Отец был бы рад, знай он, как я распорядился его ножом. Прими и владей. Сейчас тебя отведут к тысячнику, прату-медведю. Накормят и уложат спать. Я доволен твоей службой. Бегун замялся, видно, что-то мучило его. Не любопытствовали? Сколько раз болгамаст видел на лицах приближенных, а еще того пуще горожан у рука, этот невысказанный вопрос. Хорошо, почему бы и нет? Пусть осмелится задать его хотя бы один человек, тем более он достоин. Если желаешь спросить меня о чем-нибудь немедля. Отец и государь, прости. Прости, сколько тебе солнечных кругов. болгамаст улыбнулся самой мальчишеской своей улыбкой. Он мог бы еще драться со сверстниками на пыльных площадях Бабалона. Не будь его отец тем, кто во дворце». 999 от исхода Ладерт почтительно склонил голову, оставшись наедине с самим собой, царь негромко повторил. Слава Творцу нас, породившему.